А король Франции твердил, с вами ли ваша супруга, есть ли у вас сыновья, и не было у него иных мнений, кроме мнений его высочества Валуа. А тот все ставил в зависимость от успеха или неуспеха своих действий в а к в е т а н и и А что, если к тому времени диспенсеры убьют королеву? Не посмеют. отвечал Валуа. Кое-какие новости Мортимер получал через банкира Толомея, который переправлял его почту за ла-манш. л а м б а р ц ы наладили почтовую связь куда искуснее, чем двор, и их гонцы умели более ловко припрятать в случае надобности письмо. Таким образом, переписка между Мортимером и епископом Орлетоном почти не прерывалась». Епископ Геррифордский дорого заплатил за то, что устроил побег Мортимера. Но он был человек смелый и не уступал королю. Когда его, Прилата, впервые в истории Англии вынудили предстать перед светским правосудием, он отказался отвечать на вопрос обвинителей, и его поддержали все архиепископы королевства, усмотревшие в действиях короля угрозу своим привилегиям. Эдуард продолжал процесс Добился осуждения Орлетона и приказал конфисковать его имущество. Кроме того, король обратился к папе, прося его сместить епископа как бунтаря. В этих условиях было очень важно, чтобы его высочество Валуа оказал воздействие на Иоанна XXII, а тот воспрепятствовал бы отставке епископа, которая привела бы Орлетона на плаху. В е с ь м а щекотливом положении очутился и Генри, кривая шея. В марте Эдуард передал ему титул и имущество казненного брата, в том числе и большой замок Кеннелворд. Затем, узнав, что Генри, теперь уже граф Ланкастерский, направил Орлитону дружеское послание с выражением сочувствия, Эдуард обвинил его в государственной измене. а ваш король по-прежнему отказывается платить нам. Коль скоро вы видитесь с его высочеством Валуа и графом Артуа и находитесь в дружеских с ними отношениях, — говорил Толомей, не могли бы вы напомнить им, милорд, о пороховых жерлах, которые недавно были испытаны в Италии и которые в высшей степени пригодны для осады городов? Мой племянник в Сиенне и семейство Барди во Флоренции могут взять на себя их поставку. Эти орудия легче устанавливать, чем громоздкие катапульты, да и разрушения они причиняют побольше. Его в ы с о ч е с т в о в л а следовало бы вооружить такими жерлами свое воинство для крестового похода. Если, конечно, крестовый Поход состоится. Поначалу женщины проявили немалый интерес к Мортимеру, к этому высокому мужчине с загадочным взглядом, неизменно одетому в черное, суровому и таинственному, все время покусывавшему губу, пересеченную белым шрамом. Десятки раз они требовали, чтобы он рассказывал им о побеге, И под прозрачными корсажами из белого льняного полотна видно было, как взволнованно дышат прекрасные груди. Его низкий, чуть хрипловатый голос, чужеземный акцент, прорывавшийся в некоторых словах, заставляли учащенно биться открытые для любви сердца. Роберт Артуа неоднократно пытался толкнуть английского барона в эти страстно ждавшие его объятья, Желая отвлечь Мортимера от тягостных мыслей и полагая, что его больше тянет к простонародным развлечениям, он взял сопоставлять ему гулящих девок в любом количестве, поодиночке или пачками. Но Мортимер не поддавался искушениям, и так как он вовсе не был похож на святошу, окружающие начали подумывать, уж не лежат ли в основе столь высокой добродетели те же склонности, что и у английского короля. Но никто не догадывался об истинной причине этого воздержания. Мортимер, некогда связывавший свой побег из тюрьмы с гибелью ворона, дал за р о к ц е л о м у д р и я считая, что только в этом случае фортуна вновь улыбнется ему. Он поклялся не прикасаться к женщинам до тех пор, пока не вступит на землю Англии и не вернет себе все свои титулы и былое могущество. Такой же рыцарский обед могли дать Лонселот, Амадис или еще кто-нибудь из соратников короля Артура.